Глава шестая. Княгиня Евпроксеюшка. Проходили дни, а от посольства, отправившегося к татарам, все не было известий. В Рязани стали тревожиться не на шутку, что с послами, почему не шлют гонцов, скоро ли приедут. Княгиня Евпроксеюшка место себе не находила. «Зачем я отпустила Феодора?» Почему не упросила его взять меня с собой? Берегла бы его там. Часами просиживала она в высоком тереме. Без устали глядела в окно на далекую снежную равнину. Не покажутся ли долгожданные путники? Но уныло простиралось бескрайнее поле, пустынное, неприветное. Напрасно искали темные глаза и Евпроксеюшки. Не видно было поезда посольского. Туманились прекрасные глаза, бледнело молодое лицо. Заливая слезами, роняла она голову на беспомощные руки. — Ну что ты, родная, убиваешься? — уговаривала ее старая нянька. — Ладно ли так? Приедет князь-батюшка, что скажет? Не уберегли тебя, смотри, как исхудала. Измучилась я, чует сердце беду, полно что ты, еще накликаешь. Старуха торопливо крестилась и кланялась иконам в переднем углу. Евпроксия в тоске и тревоге, бродя по хоромам, услышала озлобленные раздраженные голоса и вошла в гридницу. Там собрались съехавшиеся на совет князья и воеводы. Они сидели и спорили, кричали, шумели. Один говорил одно, другой не соглашался и решить ничего не могли. Ели и пили за длинным столом и снова принимались за споры. «Надо еще раз послать гонцов во все большие города», — говорил важный седой князь. «Надо собрать всех князей, весь народ. Надо всем миром сообща идти против татарских полчищ. Соберешь вас», — возражал Юрий Ингваревич. «Посылал я во Владимир Суздальский князю Георгию, а что толку, даже не ответил». Неужто великий князь Владимирской не оставит своей гордыни? Неужто не двинет свои полки на подмогу? Будет медлить. Наше разорение ему на руку. Он давно хочет себе примыслить рязанские земли. Старый князь уныло покачал белой головой. Пора бы оставить раздоры и ссоры. Каждого из нас в отдельности легко татары осилят. Будем вместе стоять». Тогда им с нами не справиться. Надо нам соединиться, одной головой думать». Молодой князь вспыхнул и вскочил с места. «А этой головой не тебя ли назначить? Куда мне? Я стар. Знаю я тебя. Ты давно ищешь власти. А я к тебе под не пойду». «Довольно ссориться. вмешался Юрий Ингварьевич. «Если к батыге под начал попадем, хуже будет». «Я мыслю выйти с моими рязанцами навстречу татарам в дикое поле, чтобы задержать их там, пока из Владимира не подойдет подмога». «Одних рязанцев мало», — возразил старый князь. «Надо поднять народ всей земли русской, призвать всех и зимян, и городских». «Что толку с простых смердов в сиволапах?» — запальчиво вставил слово один воевода. «Может, больше толку, чем сын их воевод», — вызывающе ответил молодой князь. Сидевшие вскочили и бросились друг на друга. «Стыдитесь, князья», — успокаивал споривших князь Юрий. «Одумайтесь! Всем нам погибель грозит, а вы что делаете?» «А сам ты что сделал?» — крикнул дерзкий голос. «Я сына не пожалел, к татарам отправил», — с достоинством отвечал Юрий Ингваревич. Бог знает, что с ним случилось. Нет ли беды, до сих пор нет вестей? Может, удалось ему уговорить царя Батыгу? Может, не пойдут на нас татары? чего нам их бояться? Кто их видел? Может, и не страшны они вовсе?» Князья снова заспорили, снова зашумели, стараясь перекричать друг друга. Евпроксия постояла в дверях, послушала и печально вернулась в свой терем. Еще тоскливее стало на душе. Упросила Евпроксия старушку позвать ворожию, Пришла гадалка в платке невиданного узора.